Джахан. Начало поездки он помнил очень чётко. Каждый камень на дороге, каждую выбоину отмечало его разрушенное болью сознание. Лёжа под палящим солнцем в насквозь пропитанной потом одежде, он чувствовал, как одеяло прилипает к ране в тех местах, где сочится кровь. Муслу приспособил кусок брезента в качестве навеса над повозкой. Но из-за жары и клубящейся пыли под этим навесом было практически невозможно дышать. Временами сознание покидало его. Ему казалось, что он дрейфует в каком-то мареве, в мечтательном состоянии, посреди моря и пытается удержаться на волнах. Потом мужчина приходил в себя, лежал уставившись на брезент над головой, и дальше трясясь в повозке, мучаясь от нестерпимой боли. Едва уловимые движения рядом напоминали ему о его дочери. Он поднял одеяло и коснулся груди малышки, которая была меньше его ладони. И Едва поднималась и опускалась. Через несколько часов Муслу остановился, чтобы они могли попить и напоить лошадей. Джахану приходилось насильно пальцами раскрывать ротик Лале, чтобы заставить её хоть немного попить. Бренди из фляжки Армина делал своё дело, но слабеющее дыхание девочки внушало опасение. Муслу насвистывая мрачно поглядывал на Джахану. Её дух слабеет, капитан. Долго она не протянет. Теперь Муслутое дело нахлёстывало лошадей кнутом. Если они будут продолжать двигаться в таком же темпе, и если хватит воды, думал Муслу, у них есть шанс. Но этот шанс растворился, как только перед ними появились люди Мурзабея. Муслу остановил лошадей, а Джахан задвинул ребёнка поглубже под одеяло. Вот мы и встретились, сказал Мурзабей капитану, глядя на него с лошади. При резко изменившихся обстоятельствах Разбойник заулыбался. «У нас с полковником Абдул-Ханом была интереснейшая беседа. Мы поговорили как друзья, ты же понимаешь. А ты убедительный лжец, капитан. Ты не повиновался приказам полковника, и это его расстроило. И очень сильно. Я защищал турецких граждан и сделаю это снова. К счастью для нас обоих, у тебя больше нет такой возможности. Но ты должен понимать... что виновен в куда более тяжком преступлении ты лгал мне я предупреждал тебя что возмездие будет скорым разбойник спешился и подошёл к повозке держа ружьё в единственной руке дулом он вздвинул одеяло с ноги джахана джахан накрыл лале рукой плохая рана молодой капитан ты, наверное, страдаешь от боли и тем не менее стойко переносишь мучение Когда я вижу, что человек мучается от боли, я довольно странно реагирую на это. Я хочу либо продлить боль, либо прекратить. Как ты думаешь, капитан, как мне сейчас поступить? Выбирай. Капитан посмотрел бандиту в глаза. Они горели нетерпением. Смерть от руки Мурзабея не будет лёгкой. Он не захочет просто пустить пулю в сердце. Не трогай мою возницу, попросил он. Он к этому не имеет никакого отношения. Отпусти его. Пусть едет в Гюмюшхане. Какое благородство. Интересно, знает ли полковник о том, что его подчинённый обладает такими достойными восхищения качествами? Мурзабей подал знак своим людям, и те сняли бочку с водой с лошади и покатили её к нему. Сняв с повозки пустую бочку, они заменили её на полную. У полковника есть свои причины желать оставить тебя в живых. Ну так тому и быть. В отличие от тебя, я сдерживаю своё обещание, продолжил разбойник. Людям Мурзабии закрепили пустую бочку на лошади. Муслу отважился взяться за возжи. Джахан почувствовал лёгкое движение возле себя и мысленно возмолился, чтобы ребёнок лежал спокойно. Мурзаби опять смотрел на повозку. Что-то привлекло его внимание. Ах да, Я совсем забыл. Есть ещё кое-что. Я же говорила о возмездии. Одним быстрым движением Мурзабей поднял ружьё и со всей силы обрушил приклад на переломанную ногу Джахана.